«Среда». Она сказала «да». Уже перед сном я проверила электронную почту и увидела, что Кира прислала мне обещанную речь. Я не удержалась, открыла текст. Он оказался неплох, но его нужно было отредактировать. Занявшись этим, я засиделась за полночь, и только ворчание Караваева, требующего внимания к себе, нами обоими любимому, заставило меня закрыть макбук и лечь в постель. Уснуть, правда, удалось не сразу. Поэтому утром я чуточку залежалась в кровати. Вышла из своей комнаты, потягиваясь и зевая, когда все остальные уже позавтракали. В гостиной происходил модный показ. Доронина в окружении собранных со всего дома разновеликих зеркал примеряла обновы и прохаживалась по символическому подиуму ковровой дорожке, откровенно красуясь. Петрик три в одном, кутюрье, режиссер и репортер бегал вокруг модели с фотоаппаратом и ценными указаниями. Покровский – С кротким видом великомученика заменял вешалку, держал на раскинутых руках кучу тряпок и очень походил на чудо дерево из стихотворения Чуковского. Как у наших у ворот, чудо дерево растет. Чудо-чудо, чудо расчудесное. Ни Не листочки на нем, ни не цветочки на нем, а чулки да башмаки, словно яблоки, продекламировала я. Люся! Затуманенный взор Покровского прояснился и устремился на меня с робкой надеждой. Приготовить тебе завтрак. Стой на месте, ты нам тут нужен. Петрик присек дезертирские настроения на корню. Люсия сама может себе овсяночку сварить. При слове «овсяночка» мы с ресторатором одинаково скривились, но прирекаться с кутюрье режиссером и репортером не рискнули. Численный перевес был не на нашей стороне. Я поплелась в кухонный закуток, а Покровский остался работать мебелью. В условном пищеблоке из недр распахнутого холодильника Торчала чья-то пятая точка в пляжных шортах. Полюбовно в подробностях изображенному на них сюжету 25-й заключительной серии седьмого сезона «Симпсонов» «Лето на пляже», я уверенно опознала Эмму. Он большой поклонник этого мультсериала. Братец с азартом трудолюбивого крота перерывал содержимое холодильного агрегата. На кухонном островке стоял открытый рюкзак, из которого торчали горлышко-бутылки с узнаваемой красно-синей крышечкой и витые стальные рожки шампуров. «Собираешься на пикник?» – Вкрадчиво поинтересовалась я, потеснив Эмму у холодильника и вовремя поймав полетевшую на пол упаковку сосисок. «Блин, Люся!» – братец схватился за сердце. «Нельзя же так подкрадываться!» «Там есть блины?» – я по-своему услышала сказанное. «Там нет блинов», – с сожалением ответил Эмма. «Но есть сосиски». Я задумчиво взвесила в руке удачно подхваченную упаковку сосисок тоже нет», – возразил братец, отнял их у меня и сунул в рюкзак. «И огурцы с помидорами я тоже забираю, и хлеб, и яблоки, и... И я умру голодной смертью», – резюмировала я. «А разве не ты мне рассказывала о великой пользе разгрузочных дней?» Бессердечный мальчишка побросал в рюкзак яблоки и с треском застегнул молнию. «Когда это было?» – возмутилась я. «Ты в одиночку слопал целый торт». И я бы с легкостью повторил тот славный подвиг. Но торта нет, времени тоже. Эмма закинула рюкзак на плечо. «Меня ждет Кира. Мы с ней проведем этот день в Тихой бухте. Опять?» Я с чувством легкой вины сообразила, что накануне вечером забыла поинтересоваться успехами нашего засадного полка. «А почему нет? Там хорошо, красиво, тихо, и никто не мешает приятно общаться. То есть Макс пока не появлялся? Надеюсь, и не появится. Нам и без него совсем неплохо». Братец нахлобучил бейсболку и взял под козырек. «Товарищ генералюссимус, разрешите идти?» «Иди, иди!» Я обрадовалась, что наконец-то смогу обшарить холодильник в отсутствие сильного конкурента. Эмма ушел чеканя шаг, как кремлёвский гвардеец. Дождавшись, пока потрясенные этим выступлением бокалы на подвесном держателе перестанут трястись и звякать, я снова открыла холодильник, углубившись в него и одновременно в размышлении о том, чего бы мне откушать. В дальнем углу на верхней полке обнаружились ванильные сырки, удачно спрятавшиеся за большим пучком петрушки. Я радостно накинулась на них. Вот и завтрак. Посыпав творожок изюмом и полив его медом, я залила кипятком пакетик чая и с кружкой и миской переместилась за стол. Но стоило подумать, что жизнь налаживается, как светлый миг маленькой радости омрачила большая тень. «Люся, у тебя совесть есть? Или хотя бы чувство долга?» Нависнув надо мной как туча, вопросила Доронина. Очень нарядная. В ультрамариновой блузе с матросским воротником и летящей юбке в косую сине-белую полоску. Ничего нет. Я торопливо заработала ложкой, опасаясь, что сейчас у меня и завтрак отнимут. Спишь, я и снедуешь, А очередное послание президента кто будет писать? Пушкин? Пошему Пушкин? Пешков? Прошамкала я с набитым ртом, не сразу сообразив, о каком президенте речь. Пешков? «Это Горький? Он же умер давно!» Доронина зависла. Я воспользовалась этим, чтобы доесть творог и допить чаёк. Промокнула губы салфеткой и только потом объяснила. «Не Пешков, а Песков. Пресс-секретарь нашего президента». «Люся, окстись! Наш президент сейчас стоит перед тобой!» Доронина потыкала пальцем себе в грудь. «А, президент клуба Дорис!» Я шлёпнула себя ладонью по лбу. «Слушай, я впрямь забыла про твою еженедельное послание». По пятницам Феодора Наша Михайловна традиционно осчастливливает клубный народ какой-нибудь великой мудростью. Специально делает это под выходные, чтобы у наших милых дам было время прочитать и осмыслить открытую им истину. А сочинять президентские послания, конечно, приходится мне. Кому же еще? Не Пушкину и не Пескову. Напишу сегодня, только тему дай. Я встала и переместилась к мойке, чтобы вымыть за собой кружку и миску. Обычно посудомойкой у нас работает Эмма. Но его не следовало ждать раньше, чем к Что-нибудь такое, очень девичье. Голос Доры и сердитого сделался мечтательным. Я глянула на нее через плечо. Она подхватила широкую юбку и закружилась закрытыми глазами, рискуя сбить стулья. «Дарлинг, нет! Это совсем не тот образ!» Набежавший Петрик остановил вращение белосиней юлы. «Ты же не девочка, гоняющаяся с сачком за бабочками на лугу. Ты благородная дама в аристократическом наряде. Стиль на урикал-фэшн – вечно модная классика. Он обернулся ко мне и обстоятельно проинформировал. Будет еще белый хлопковый пиджачок с золотыми пуговицами и голуном. А на голову – прелестный синий беретик. Я только с аксессуарами пока не определился. Твоя бирюза или комплект лакированных браслетов от Гуччи. А надо, надо определиться. Строго сказала я и постучала вымытой ложечкой остальную мойку. Тебе с аксессуарами? А с темой президентского послания. Что значит что-то девичье? Прошу конкретизировать. Ой, ну про женственность, нежность, игривость. Доронина попыталась накрутить на палец локон, но его длины не хватило. У нее короткая стрижка. Про кокетство? Предложила я. Вот-вот, годится. Одобрила Дора и, приплясывая, опять пошла к зеркалам. Петрик проводил ее задумчивым взглядом, пробормотал. Так, береза или браслеты? И тоже ушел. В гостиной опять зашуршали шелка и затрещали застежки. Примерка продолжилась. Тихо, чтобы меня не заметили и не привлекли к эпическому процессу в качестве манекена для бижутерии или болванки для головных уборов, я прокралась в свою комнату, плотно закрыла дверь и засела за работу над очередным президентским посланием. Нравится вам это или нет, но все люди кокетничают, потому что кокетство – это игра. А разум предрасположен к играм. Открыв макбук, Бойко настучала я зачин, который успела придумать загодя, и на этом застопорилась. Сама-то я не кокетка. Хотя, если вдуматься, делая такое заявление, я уже кокетничаю. Так, а кто реально не кокетничает? Ага. Безмозглая меба, например, не кокетничает, но она размножается делением. По-своему неплохо, однако совсем неинтересно и не стимулирует развитие, написала я. Дальше пошло легче и веселее. Живые существа, разделенные по половому признаку, просто вынуждены флиртовать. Цветы распускают лепестки, павлины хвосты, мужчины – руки. По общему мнению, величайшего мастерства в искусстве кокетства достигли прекрасные дамы. И Петрик вставил мой внутренний голос. Ведь не обязательно быть дамой. И ведь не обязательно быть прекрасной, чтобы умела кокетничать. Я разогналась. Наоборот. Именно кокетство позволяет так грамотно заморочить голову объекту, что он перестает замечать недостатки внешности, флиртующей с ним особы. Поэтому кокетство с незапамятных времен является самой распространенной формой завоевания мужчины. Говоря современным деловым языком, кокетство – это эффективный и малозатратный способ достижения цели. С таковой, правда, желательно определиться изначально. Одно дело, если вы бескорыстно тренируетесь в стрельбе глазами на вскидку из бедра. И совсем другое, если своими взглядами вы всерьез хотите нанести кому-то проникающее ранение в область миокарда. Принципиально разные задачи предполагают различия в тактике и стратегии. Я и сама не заметила, как вдохновилась, и покатилась, понеслось. Часа через полтора, поставив точку и потянувшись, я закрыла MacBook, вышла из комнаты и с удивлением обнаружила, что в доме никого нет. Я посмотрела на часы кораблик в гостиной. И мое удивление превратилось в огорчение. Заработавшись, я пропустила время обеда. И никто меня не позвал. Со шведского стола в обеденном зале отеля уже и крошки смели, так что идти туда за хлебом насущным не имело смысла. Недолго думая, я отправилась на набережную. Там можно найти пропитание днем и ночью. Были бы денежки. Любите ли вы есть хачапури? Я имею в виду, любите ли вы есть их, так как я. Отламывая горячие хвостики румяной лодочки, и погружая их в тягучую смесь расплавленного сулугуни, сливочного масла и оранжевого желтка, обрывая тянущиеся за каждым аппетитным кусочком сырные нити, урча от удовольствия и тщетно стараясь не облизывать пальцы. Ах, эти хачапури по-аджарски! Светлейшие из воспоминаний об отдыхе на Черном море. Они ужасно вредны для фигуры, но как полезны для укрепления нервной системы. Клянусь, пока я ем свежевыпеченные хачапури, Мир за пределами стола для меня не существует. Только старательно подчистив тарелку последней поджаристой корочкой, я обратила внимание, что над морем гордо реет огромный смайлик, приметный желтый парашют с символическим изображением точек глазок и скобки улыбки. Допивая свой сок, я проследила, куда именно причалит таскающий смайлик катер и, расплатившись по счету, направилась в дальний конец пляжа. А катером с парашютом рулил никакой не моряк, а морячка. Я пожалела, что ее не видит Петрик. Ему интересно было бы посмотреть на такую вариацию вечно модного классического стиля наудикал-фэшн. На Морячка была в майке тельняшки и джинсовых капри. На ногах – синие полукеды с белыми шнурками. На голове – соломенная шляпка-каскетка, застегнутая под подбородком ремешком, чтобы ее не сносило ветром. Вместо браслета в Гуччи – широкие белые напульсники. Вряд ли для красоты. Скорее для фиксации запястий. И защиты кисти от травм. Выбирать из воды морской парашют то еще силовое упражнение. Хотя, наверное, основную работу делает лебедка на корме катера. уж-то летать!» летать, заметив мой интерес к ней самой и ее плавсредству, скептически спросила морячка и выразительно оглядела меня с головы в широкополой шляпе до щиколоток, у которых плескались кружевные оборки. Боже, упаси! Мне не надо было изображать испуг, я парашютов с детства боюсь. Однажды, еще будучи школьницей, я осмелилась прыгнуть с вышки, но оказалось легче, чем противовес, и долго бултыхалась, под зависшим на полпути к земле куполом, как язычок колокольчика, пока парашют не втянули обратно. Можно сказать, на моем счету полпрыжка и ни одного приземления. «Пофоткаться?» – предположила морячка. «Иди лучше на пирс, там красивые лодочки и галантные парни. Мне парни с пирса не нужны». Я достала смартфон и показала фото Киринова Максима. Я вот этого ищу. Не видели его? Хм. Морячка посмотрела на фото, снова смерила меня взглядом с головы до ног и не сказала ни да, ни нет. Я вытянула из кармана заранее приготовленную купюру и протянула ее собеседнице. Пятьсот рублей, четверть стоимости полета на парашюте. Морячка деньги взяла, но говорить не спешила. Смотрела на меня в непонятном сомнении. Он подло бросил мою подругу объяснила я. «Маринку, что ли?» Морячка сунула пятисотку в карман. «Вы знаете имя?» удивилась я. «Они же переговаривались. Я слышала. Легко запомнить. Максим и Марина. Неужто бросил? Надо же!» Морячка недоверчиво покрутила головой. Каскетка чуть перекосилась. Она ее поправила. «Оказалась такая любовь?» «Любовь и голуби», пробормотала я машинально. «Скорее уж, любовь и птеродактиле». Засмеялась морячка. Ох, как они орали во время полета. Особенно он. Я такие дикие крики только в кино про динозавров слышала. Они вдвоем летали? В тандеме, да. Парню очень понравилось. Он даже сверхценника заплатил. Сказал, считай задаток за следующий полет. Но больше они не приходили. Морячка усмехнулась. Видать, Марину парасейлинг не увлек. Она хоть и улыбалась, но бледненько. Из вежливости, думаю, чтобы Максима не огорчать. А он в ней все равно разочаровался, да? Ну, это бывает. Она поднесла карту рту рупор громкоговорителя и рявкнула в него. «Граждане отдыхающие! По набережной гуляющие! Подходим, не стесняемся, парасейлингом занимаемся, катер катает, парашют над морем летает!» Я поняла, что морячка дает мне понять. Мою пятисотку она уже отработала. И я действительно кое-что узнала. Не без труда отыскав на набережной свободную лавочку, Я присела на нее, чтобы систематизировать информацию и поделиться выводами с Кирой. Ее мобильный не отвечал. Я позвонила Эмме, но он тоже не взял трубку. Воображение мигом нарисовало жанровую картину «Полдень в засаде». На переднем плане – раскидистый ежевичный куст. Под ним две хмурые физиономии в полосах боевой раскраски, нанесенные раздавленными ягодами. Межлистья в зловеще поблескивают зажатые в кулаках стальные шампуры, а в дальнем углу полотна – Два мобильника с отключенным ради соблюдения режима молчания звуком. Пока я уважительно разглядывала этот шедевр, зазвенел мой смартфон. «Люся, прости, мы не слышали твоих звонков. Купались!» Радостно задорахтел в ухо голос Кира. «Ты что-то хотела?» Я с сожалением стерла воображаемую картину. Действительность оказалась не столь героической. Они там просто купались. «Хотела рассказать тебе то, что узнала». Это насчет метелки, фото которой я тебе случайно отправила, ее имя Марина Панфилова. Оказывается, она крутила не только с твоим Максимом, но и с Виктором Афанасьевым, богатеньким бизнесменом из Краснодара. Что одновременно и с тем, и с другим? Не может быть. Максим такого не потерпел бы. Должно быть, он и Марину эту бросил как меня. В голосе Киры послышались нотки злорадства. Или это она его бросила, переметнувшись к Богачу Афанасьеву. «А Макс поехал за ней и пытался вернуть», – предположила я. «Я только что выяснила. Когда ты слышала над морем крик любимого птеродактиля, они как раз летали в тандеме, Максима и Марина. А ведь она в это время уже жила тут с Афанасьевым. Выходит, погуливала от нового возлюбленного с вашим общим бывшим». «Вот дрянь!» – беззлобно и даже весело выругалась Кира. «Что ж, значит, мы с Максом квиты. Он бросил меня, а метилка его. Один-один». На этом можно ставить точку. Люсь, я побегу, ладно? Витя сосиски пожарил. Зовет меня. Беги, конечно. Куда там остывшим чувством против горячих сосисок? Договорила я уже под аккомпанемент гудков. Оно и к лучшему. Ни к чему ей мои ехидные комментарии. Но обсудить ситуацию обстоятельно в деталях по-прежнему хотелось. Мы, девочки, любим посплетничать. И я позвонила Петрику. Он отозвался сразу и с претензией. Ну, наконец-то! куда ты запропастилась, моя бусинка». «Запропастилась?» – искренне удивилась я. «Это ты меня покинул на произвол судьбы? Я посидела у себя в комнате, поработала, вышла, а тебя уже и след простыл». «Божечки!» – расстроился Петрик. «Просто у тебя в комнате было так тихо. Я подумал, ты куда-то ушла. Ну, извини меня, бусинка, я подлец и негодяй, но готов загладить свою вину. Хочешь космос вишенкой?» И космо хочу, и поделиться с тобой новостями. О, хороший и прекрасный. Именно так. Во-первых... Стоп-стоп-стоп, моя бусинка, не начинай. Не по телефону. Расскажешь все с чувством, с толком, с расстановкой. Жду тебя в баре у бассейна. Лечу. До назначенного места встречи было рукой подать. И через пять минут я уже стояла на пороге бара, высматривая Дарлинга. Он помахал мне рукой от бассейна. Я подошла и с удовольствием обнаружила, что бесценный друг... Занял для меня шезлонг и заказал коктейли. Два розовых космос с вишенками запотевали на пластмассовом столике между нашими лежаками. «Итак, я весь внимание». Дарлинг едва дождался, пока я устроюсь и взволнованно затрепетал ресничками. «Что за хорошая новость?» «Пропавшего возлюбленного Киры мы больше не ищем. Это дело закончено». «Как? Почему?» Против ожидания Петрик вовсе не обрадовался. Оплюнуть в его подлую рожу?» В нее уже плюнули, будь спокоен. Я пригубила коктейль. Ммм, вкусненько. Тут вот какая история. Оказывается, та девица-метелка, ради которой Макс бросил Киру, переметнулась от него к Афанасьеву. К какому Афанасьеву? К нашему дорогому покойнику? Ага, только он тогда еще был жив. Погоди, погоди. Так ведь подружка Афанасьева утонула. Но до того еще при жизни успела увезти Максима у Кира, а потом его бросить. Вот дрянь. Петрик выразился точь в точь, как Кира. Но в таком случае мне ее совсем не жалко. Утонула и ладно. А что же Макс? А что Макс? Я пожала плечами. Киру он больше не волнует. Она высказалась в том духе, что они квиты. Она потеряла свою любовь, он свою. Судьба за нее отомстила. Так что наша с тобой бально-детективная книжечка открыта для новых записей и... Погоди-ка, а прекрасная новость. А, она вытекает из хорошей. Судя по всему, у Киры новый роман с нашим малышом. «Ой, как здорово! За это нужно выпить!» «Да, за любовь!» Мы торжественно сдвинули бокалы и, жмурясь от удовольствия маленькими глоточками, неторопливо прикончили свои коктейлики. Наш малыш явился домой уже в потемках. Едва поднявшись на террасу, Эмма безошибочно сориентировался и устремился к столу, где для него оставили мисочку с шашлыком и овощами гриль. «Стоять!» Я, ожидавшая набега, накрыла емкость с мясом ладонями. «Сначала рассказывай». «Ну что, ну как? Все получилось, да?» Горячо зашептал любопытный Петрик. «Да». Эмма ограничился одним коротким словом и ждать от него развернутого монолога не стоило. Братец выдернул из-под моих рук полную миску и накинулся на еду с такой жадностью, что Дарлинг восторженно зааплодировал. «Какой крепкий желудок!» Пробормотал Покровский, тоже впечатленный, но преимущественно тем, что наш малыш – Ничтоже сумняшися, запил баклажаны с чесноком молочным коктейлем. Его он забрал у Петрика, который опрометчиво выпустила стакан из рук, чтобы похлопать в ладоши. «У меня все крепкое», – похвастался Эмма, методично истребляя съестное в радиусе метра, куда мог дотянуться, сидя на месте или привстав. «Особенно нервы». Караваев похлопал его по плечу и приобнял меня. Но «Ну, это у вас фамильное. Люся вот. А что, Люся?» Я не успела выяснить, насколько чистосердечно милый сделал мне комплимент. Помешала трель телефона. Моего, что характерно. Дорогой во всех смыслах смартфон, обладает удивительной особенностью, звонить в исключительно неподходящие моменты. Если бы не крепкая нервная система, разбила бы я его в гневе, как пить дать. Это Гусев, сообщил Караваев, сидящий ближе к аппарату, забытому мной на другом конце дивана. И он, без раздумий, как уфнаглец, взял трубку. «Привет, Васёк! Ты зачем звонишь Люсеньке в поздний час? Я ведь могу приревновать, как от Элла. Ответной реплики господина подполковника я не услышала, но тему шекспировских страстей мой любимый развивать не стал и просто передал мобильный мне. «Люсенька, душенька!» Пароходными гудками загудела мне в ухо трубка. «А я все сделал, все узнал. И так мне стало интересно. Скажи-ка, а ты в курсе, что твой Максим Петрович Гаретов?» «Плод необычного союза. Неужто дельфины и русалки?» – съязвила я. «Нет. Вора-рецидивиста Петра Горетова, ныне в очередной раз обретающегося в местах не столь отдаленных, и миллионерша Зои Калюжной. Фамилии разные. Это все, что я заметила в первый момент». «Да, брак не был оформлен. Даме хватило ума не вступать в официальный союз. Но сына она все-таки записала на папу», – пояснил подполковник. Как бы не папенька, а Максиме Петровиче ей рассказать было бы нечего. У него из персональных свершений один привод за драку в баре, пять лет назад. Похоже, не в родителя парень пошел, а в благонравную маманю. «В маманю», — повторила я. И тут до меня запоздало дошло. «Калюжная Зоя? Та самая сестра и наследница покойного Афанасьева? А я тебе о чем говорю? Максим Гаретов, сын свежеиспеченной бизнес-леди, новой владелицы кондитерской империи» но не наследник короны, а всего лишь младший отпрыск. «С ума сойти!» — сказала я с чувством и невидяще уставилась на Петрика, случайно оказавшегося как раз на линии моего взгляда. «Что? Что там? Что случилось?» — заволновался Дарлинг. «Еще что-нибудь?» — спросила я Гусева. «Да больше ничего сенсационного. Ну, возраст — 32 года. Место рождения — Ярославль. Там его маменька до сих пор проживала. А регистрация по прописке — в Самаре где у Максима Петровича свой бизнес. ИП Супертокен. Судимости нет, долгов, детей и алиментов тоже. Хороший мальчик. Но ты же не для себя интересуешься?» Забеспокоился подполковник. «А то у тебя там отелло рядом. Он и вас двоих порешит, и меня за содействие». «Нет никаких нас, не волнуйся. Спасибо за помощь». Я отключилась, причем во всех смыслах. И звонок оборвала. И из реальности выпала. Новость оказалась шокирующей. «Это же меняет все, пробормотала я. «Что? Что это? И что все оно меняет?» Петрик напротив меня запрыгал, словно луна заскакала, как мячик. Я сфокусировалась и вместо размытого светлого блина увидела физиономию Дарлинга. Ее искажала гримаса сложносоставного страдания. Дружище мучился любопытством и злился не в силах его мгновенно удовлетворить. «Петя», – сказала я, ошарашенно глядя на друга, – «ты не поверишь». «Максим Гаретов, племянник Виктора Афанасьева». «И что?» «Да, что? Почти каждый из нас чей-то племянник». Зачем-то сказал Караваев. К чему же так волноваться? «Люсенька, кто такой этот Максим Горячев?» «Гаретов», машинально поправила я. «Подонок Макс, который бросил мою любимую девушку». Встрял Эмма, только все запутав. «О, у тебя уже есть девушка? Я что-то пропустил?» заинтересовался Покровский, такой же, как Петрик любитель мелодрам и ловстори. «Кира», — коротко ответил Эмма и снова надолго замолчал, запихнувшись едой. Кира была подругой Макса, но он бросил ее ради Марины, а та ушла от него к Виктору, а Макс поехал за ней, а Кира за ним. А потом Виктор с Мариной погибли, и Кира теперь с Эммой, а Макс... «Да, а что же Макс?» Петрик попытался вкратце пересказать непростой сюжет, но понял, что он не в курсе финала. «Не знаю», — честно сказала я и встала из-за стола. «Прошу прощения. Мне надо подумать. Я ничего не понимаю». Неверной поступью лунатика я проследовала к лестнице, спустилась и заперлась в своей комнате. Меня никто не остановил. Топая по ступенькам, я услышала наверху голоса. «Кажется, Люси сейчас лучше не трогать», — задумчиво молвил Караваев. «Да-да, бусинку нужно оставить в покое», — поддержал его Петрик. «Угу. Не влезай, убьет», — резюмировал Эмма и снова бодро зачавкал.